Глава 19. Сложности переезда Кабинет Эвелины был пуст, хотя и не заперт. Видимо, она все еще возится с младшими братьями-андроидами. Да и вообще, их выключенные тушки навряд ли уже все перетащили со склада. Что ж, придется отложить дельцы с открытием еще двух отсеков до завтра. А то и послезавтра. Так что я пошел в корчму. О, Бернард! «Ты пришел спеть или выпить?» – приветствовала меня хозяйка. «Насчет выпить не откажусь», – кивнул я. «А вот с пением, пожалуй, не сегодня, зато у меня есть деловое предложение». Выслушав план моей небольшой аферы, хозяйка сразу же согласилась. Правда, затребовала себе 40% прибыли. Я не стал торговаться, в конце концов, всю работу делать ей». Разговаривали мы на кухне, пока в другом углу повариха рубила на куски чью-то мясную тушку. «Крысятина!» – поинтересовался я, заглядывая ей через плечо. «Самих крыс я уже видел. Парочка сидела в клетках здесь же, на кухне. Здоровенные размером с собаку или все же с поросенка. Последняя параллель как-то аппетитнее, кажется. Почти лысые, с клочками белой шерсти на макушке и вдоль хребта». Точно мутанты какие-то или специально выведенная порода? «Червячина», – отозвалась повариха, демонстрируя мне кусок сочного филе без единой косточки. «Деликатес!» «Что-то не похоже на червяка», – усомнился я. Все же в детстве хотя бы разок разрубали дождевого червяка. Они слишком брезгливые и получившийся срез потом рассматривали. «Так вот, совсем не похоже на этот кусок филе». «Хотя форма тушки схожа, но это может быть и просто вырезка. Надеюсь, повариха прикалывается». «А где ты видел обычных червяков такого размера?» – хохотнула тетка. «Я уж было вздохнул с облегчением, но она добавила». «Особый вид, специально выведенный предками, да славятся они в веках». «Так, кажется, шашлыка, а тем более отбивные и бифштексы, я тут жрать больше не буду». «А можно мне подавать исключительно свинину?» Попросил я, обернувшись к хозяйке. «И вообще заказывать побольше свиного мяса, а не вот этого всего!» «Тебе можно!» Кивнула она. «А вот побольше не получится. Фермы ограничены в поставках. Но вообще-то червячина вкусная, сочная и без костей. Но чтобы рискнуть ее попробовать, мне придется сперва упиться в Зюзю». Впрочем, не сказал бы, что такое невозможно. А вообще-то даже такой странный и немного отвратный факт, что тут едят мясо гигантских червей, дает полезную информацию. Выходит, предки не только робототехникой занимались, но и генетикой. Если гигантские крысы еще могли вырасти от случайных мутаций, то вот мясные черви вряд ли. Вероятно, не обошлось без генной инженерии. Ладно, буду считать, что это не черви, а змеи. Змей жрать мне в прошлой жизни уже доводилось. Немного похоже на курицу. Хотя так говорят почти о любом необычном мясе. Вот когда немного обустроюсь в этом мире, налажу связи и буду уверен, что никто не попытается пырнуть меня ножом в спину, то на радостях упьюсь в стельку и попробую бифштекс из червяка. Если такой момент вообще настанет, конечно. «Мне, кстати, все еще надо выяснить, кто же подговорил Бернарда на самоубийство. Вернее, не исцелил его после втыкания кинжала в грудь, тем самым обрекая на смерть. Допив кружку, я прихватил с собой вторую. Отдам Феликсу пустую посудину, чтоб со стола скидывал, как обещал. У дверей комнаты меня ожидала пара стражников в зеленой форме, сопровождающие Эмбер». «Ну да, я же договорился, что она въедет в мою комнату». «Определенно хорошо, что не стал напиваться. Нам с Мэтом, теперь еще вещи переносить, к счастью, не слишком многочисленные». «Я могла бы сегодня ночевать с тобой», – протянула Эмбер, прижимаясь ко мне. «Нет уж». Оттолкнул я эту глупую девку, продолжив собирать шмотки. «Шла бы лучше с мужем мириться». Или искать себе нового поклонника, который после развода замуж возьмет. «А чё, я бы взял!» Рассмеялся один из стражников. «И так и Эдак, а ты Грег!» Обратился он к приятелю. Тот покивал. «Можно и вдвоем!» Эмбер вспыхнула. Причем в буквальном смысле ее правую руку объяло пламя. «Молчать, жалкие бастарды!» Завизжала она. «Как вы смеете?» «Парни, вам бы лучше выйти!» Посоветовал я, сунув Грегу в руки, а хапку своей одежды, завернутый в узел из простыни. «Ничего, Эмбер сегодня и без постельного белья поспит. И пусть радуется, что я матрас не забираю». Стражники поспешили убраться из-под горячей руки оскорбленной аристократки. «Ты прикрути-ка, фитилек!» велел я, обернувшись к ней. «А то я тоже так могу». Вообще, в последнем заявлении я был не сильно уверен. Но все же вытянул левую руку в сторону и попробовал. С ладони, на которой был вытатуирован Сигил, сорвалась огненная стрела, врезавшаяся в стену, едва не разнеся при этом обшарпанное зеркало. Только вот мой огонь был черного цвета. Черное пламя! Мигом побледнела Эмбер, погасив свой ручной факел. Феликс недовольно мявкнул: Да ладно, чего рать? Не зацепило бы тебя, я гораздо выше целился. «Так, сидеть!» – скомандовал я Эмбер, указав на нее правой рукой от греха подальше. Она послушно плюхнула задницу на незастеленный матрас, глядя на меня округлившимися глазами. Я открыл дверь и позвал стражников обратно. «Хватайте письменный стол и тащите в новую комнату!» – велел я, вместе с котом. А то разгружать все барахло из ящиков мне как-то лень. Да и Феликс выбрал себе насест или лежанку – Еще обидится и как-нибудь все же умудриться нассать в ботинки, а оно мне надо?» «Мы вообще-то грузчиками не нанимались», – проворчал более говорливый из стражников. Я повернулся к Эмбер и кивнул ей. Она мигом вскочила и снова превратила свою руку в факел. Вопрос тут же решился. Стол стражники потащили едва ли не бегом. «Ничто!» так не мотивирует людей к переноске тяжестей, как угроза в противном случае спалить их ко всем чертям. Ничего, не развалится. Не пешком же по лестнице волочь, а до ближайшего телепорта. И потом от другого до комнаты. «Ты начала была Эмбер. Я перебил ее. я. Пожалуйста, если ты хотела сказать что-то, кроме спасибо, то лучше помолчи. Теперь это твоя комната». «И больше никогда не приходи в мою! Вообще забудь обо мне! Надеюсь, мы больше вовсе не увидимся!» «Ну, если ты не собираешься обучаться магии огня! Я вообще-то наставница по этой дисциплине!» Я застонал. Вот не было печали. «И почему ей тогда от форта личные покои не выделили? Я думал, она просто бездельница!» «Да, она уж научит! Встречи исключительно в рабочем порядке не считаются!» Отрезал я. Все, пока! Со злости я еще сорвал со стены зеркала и ухватил подмышку. Оно мне особо не нужно, но жалко оставлять этой дурище озабоченной. Все, больше ничего ценного и полезного в комнате не осталось. Кинжал со свернувшимся драконом на рукояти я первым делом привесил себе на пояс. Вообще-то, давно следовало это сделать. Спасибо хоть никто не спер, пока комната стояла пустая и доступная любому обладателю родового перстня. Я решил лечь спать пораньше, но долго не мог уснуть, только недовольно ворочился. В итоге все же вынужден был пошарить под кроватью и выругался, когда ничего там не нашел. Ночной горшок-то я из старой комнаты не забирал, а новый мне сюда никто поставить не удосужился». Зов природы не желал утихать, так что пришлось вставать и одеваться. «Надеюсь, в этом коридоре есть ванная комната и что я сумею ее найти. Должны же быть на стене какие-то метки, наверное, я просто не разглядел». Несмотря на позднее время, в коридоре был чуть ли не аншлаг. Пятеро парней устроились на картах возле дальней двери и негромко переговаривались. «Эх, я ведь просил поселить меня в пустующем крыле. Впрочем, соседи вроде тихие. И у них можно спросить про душевую. Пусть даже это может показаться глупым. Но все-таки лучше, чем шарить по стенам в поисках панели доступа. «Здорово, парни!» – поприветствовал их я. «За мной будешь?» Ухмыльнулся мне в ответ один из них с рыжей шевелюрой. «А чего это тут очередь в душ?» – удивился я. «Или куда стоим?» «Не, ну а куда еще можно занимать очередь в пустом коридоре посреди ночи?» «Ладно, пусть поздним вечером». Рыжий хихикнул. «Ты заблудился, новичок?» «Я тут живу теперь», указал я в направлении своей двери. «С сегодняшнего дня, а вы, я так понимаю, не местные». «Не, мы в гости пришли», сообщил другой парень, бритый почти наголо. Вообще, все пятеро не отличались какими-то особыми приметами. Все среднего роста и телосложения в одинаковой форме, делающие их еще более похожими. Только по волосам и оставалось ориентироваться. И то двух брюнетов с почти одинаковыми лохматыми прическами я мог бы перепутать. Последний в компании был русый, со стрижкой под горшок. Кледиана Бель оскалил в улыбке неровные зубы рыжий. Он потряс в воздухе кожаной флягой, которую держал в руке. Внутри что-то забулькало. Как раз в этот момент открылась дверь, и в коридор вывалился еще один парень. «Следующий!» Ухмыляясь, негромко объявил он. Внутрь проскользнул один из брюнетов. А тот, что вышел, зашагал по коридору к кругу перемещения, не став задерживаться. «Ширинку застегни!» Посоветовал я ему вслед. Он, не оборачиваясь, неопределенно махнул рукой над плечом. Я решил считать это жестом благодарности. «Теперь я вспомнил, что говорил мне Стью насчет толстушки Бэль. Я-то думал, братец пошутил или хотел ее оскорбить. Но кажется, это было вполне серьезно. Чёрт и почему меня поселили в том же коридоре, где ее комната? Кажется, старый магистр Люциус на меня слегка обиделся». «Не очень сильно, но чуток подкозлить решил. Наверное, не надо было грозить ему прийти вместе с Эвелиной. Или хотя бы не говорить, что она меня бутербродами кормила. Может, старик обзавидовался». «Так что, за мной будешь?» Продолжая улыбиться, спросил Рыжий. «Скучно им тут стоять и ждать, что ли?» «Да я как-то ничего с собой не взял». Кивнул я на его фляжку. «Без разницы, она все равно после четвертой уже точно отрубится». Отмахнулся он еще одного лишнего и не заметит. Я слегка передернулся. Хотелось бы списать это на сквозняк, но в коридорах форта на удивление не дуло. Вот в комнатах примораживало, если окно плохо закрыть. Нет, было просто противно. Я, конечно, повитал в прошлой жизни некоторые грязи и дерьма, в том числе в буквальном смысле не исключая и постоялые дворы, комнаты в которых были нечище общественного туалета. А прислуживающие девки, разящие кислой капустой и немного конским навозом, готовы были задрать юбки на конюшне перед любым желающим за пару медиков. Но там это было нормально. Я даже не осуждал товарищей, которые ленились сходить в деревню и подыскать там какую-нибудь вдовушку. Гораздо более чистую, опрятную и не такую пользованную. Это ж с ней еще разговаривать надо, а и подарить что-нибудь в итоге дороже выйдет. Впрочем, при остановке на одну ночь это вообще не вариант. Но в таких случаях я предпочитал потерпеть. Но тут-то ведь передо мной молодые парни, да еще и аристократы. Вовсе не наемники, с дороги, пахнущие конским потом, запекшейся кровью и сталью. Неуроды, зубы целы, пусть у рыжего и кривые. Носы не ломаны, руки и даже все пальцы на месте. Да и живут тут постоянно. Чего бы не найти себе подружку. Девчонок среди адептов не так уж мало. Да и некоторые наставницы слабы напередок. Та же Эмбер. «Да нет, мне бы в душевую». Сквозь зубы процедил я. «Первый раз в этом коридоре не покажешь дверь?» Видимо, вопрос все таки показался очень тупым. И если рыжий только продолжил ухмыляться, то русый заржал в голос. «Они же во всех коридорах одинаковые!» Сквозь смех сообщил он. «Ты тупой, что ли?» Я пожал плечами. сожалея, что поленился застёгивать ремни на перцах. Ладно, авось не свалится». Весельчак получил пяткой в нос, так что еще врезался затылком в стену и взвыл от боли. Что ж, вот и первый сломанный нос. Остальные трое быстро вскочили в полный рост. Я отступил на шаг, приподняв перед собой пустые ладони. Но этот жест миролюбия почему-то вызвал не тот эффект, который я ожидал. не сидел!» – выкрикнул притоголовый, скрещивая руки перед лицом – «Ну-ну, сильно помогла бы ему такая защита, если бы я собирался шарахнуть стрелой черного пламени из сигила». «Хамить не надо», – максимально спокойным тоном посоветовал я. И все таки выпустил огненную стрелу в противоположную стену. Для наглядности. А то эдак до утра тут перетирать будем, кто был неправ. Всё ещё подвывающий и получил легкого пинка под зад от бритого и совет. «Понял, бран, бр за языком следи». «Неужели я опять поссорился с представителем рода баранов?» «И точно, вон у него баранья голова на кольце». «Да, дурацкие совпадения какие-то». «Надеюсь, хоть тот, которого я в корчме отпинал, не из баранов был». «А теперь серьезно. Покажите мне, где тут душевая». «Велел я. И проваливайте, чтоб когда выйду, вас не видел». Рыжий поспешил к противоположной стене чуть подальше по коридору и открыл замаскированную панель». «А чего мы-то?» – попытался возразить бритый. «Это этот вон баран. А мы чего?» Я резко дернул левой ладонью в его сторону, заставив сжаться в комок, прикрывая голову руками. Ну, рефлексы у парня хорошие. Но кто ж его на такую глупость тренировал? Это ж на уровне пряток под столом от ядерного взрыва. Или я переоцениваю мощь своих огненных стрел. На стенах-то они только подпалины оставляют. Но стены форта явно чертовски прочные. Впрочем, не проверять же на людях просто ради эксперимента. Когда-нибудь при случае выясню. Отвечать я не стал. Просто прошел в душевую и закрыл за собой дверь. Специально потоптался там подольше, давая парням время убраться. Заодно отыскал скрытый в стене ящик, где хранились полотенца и мыло. И куда можно было сложить одежду. «Вон он в чем секрет, так как говорится, аларчик просто открывался». Когда я вышел, в коридоре мялся только один брюнет, тот, который недавно вошел в гости. Быстро он, скорострел. «А где все?» – поинтересовался он. На перекур ушли. Пожал плечами я, доставая из внутреннего кармана куртки пачку сигарет. «Будешь?» Он кивнул и взял сигарету. Я полез было в карман за спичками, но потом подумал... «Я вообще-то маг огня или погулять вышел?» «Так, что мне там говорили об управлении магией?» «Направить энергию!» Я попытался сосредоточиться на кончике указательного пальца правой руки. И получилось! Загорелся огонек, как на сжигалке. И даже палец не обжигал. Правда, огонь был черным. Парень слегка вздрогнул, но все же прикурил от моего огонька. «Ты из дельты?» С легкой опаской спросил он. Я мотнул головой, но развивать тему не стал. Вместо этого посоветовал. «Ты себе лучше нормальную девушку найди». «Нормальные в своих поместьях сидят». Криво усмехнулся он. «Тут военная академия, а не дом свиданий. И даже под луной не погуляешь. Холодно». «Домом свиданий бордель называют. Просветил его я. Так что не там нормальных девчонок искать собрался». Парнишка покраснел, раздраженно махнул рукой и ушел. «Ой, глупые сопляки, как же мне с вами сложно будет!» «Ну, или вам со мной. Это уж как получится, и как повезет!» Я покосился на дверь комнаты толстухи Анабель «Может заглянуть и объяснить, что тут теперь коридор высокой культуры и быта, и пора перестать устраивать притон?» «Хотя она там наверняка пьяная и, скорее всего, голая. Бр. «Нет уж. Еще кошмары потом снится будут». «Ладно, не самая большая проблема. Потом разберусь. Или никогда». В конце концов, я не ревнитель морали. И в коменданты женской общаги не нанимался. Разве что остальные комнаты в коридоры в счет кредита снять и потом народу сдавать. «Но на кой ляд мне это надо?» «Скорчмы явно больше прибыли по имею и при этом вообще без хлопот».